Часть третья. Глава двадцать третья. Шанхай. Пароход осторожно пробирался вдоль бесконечных причалов шанхайского порта. А Гасфер бросил взгляд на наручный хронометр. С тех пор, как капитан дал команду уменьшить ход и взять право руля, прошло уже больше полутора часов, а конца края причала мне было видно. Он поманил рукой проверяющего крепление палубного груза боцмана, И тот, пытаясь скрыть недовольное выражение на обветренной физиономии, приблизился. Пароход шёл под германским флагом, однако команда была самой разношёрстной: от тонколицых индийцев до вечно хмурых шведов. Бортман, судя по его акценту, был родом откуда-то из восточной Европы, то ли чех, то ли поляк. А Гасфер был единственным пассажиром на борту потрепанного всеми океанами морского странника. На борт его взяли благодаря настойчивым требованиям портовых властей японского Нагасаки, и команда поглядывала на него с опаской и подозрением. Кто такой этот прошлый однорукий европеец с японским паспортом? Почему его столь заботливо опекал сам начальник порта в Нагасаки, этой цитадели военно-морских сил Японии? Провожал же странного пассажира его вовсе японский морской офицер с погонами и шевронами полковника. Для пассажира было велено освободить каюту первого помощника капитана, и тот с ворчанием убрался со своим сундучком куда-то в трюмное помещение. «Нет, с таким надо держаться на стороже». Приблизившись, Боцман на всякий случай стянул с головы вязаную шапочку. «Мистер что-то желает?» — пробормотал он по-немецки, стараясь поменьше коверкать язык. «Это уже Шанхай?» Вопросом на вопрос ответил пассажир, отнув головой в сторону причалов. Да, место. А почему мы не причаливаем? Это к можно уплыть до середины Китая? Шанхайский порт очень большой, мистер. И город он самый большой на побережье. А долго плывём мы, потому что портовые склады для нашего груза находятся почти в начале причала места. Пассажир повернулся к боцману всем корпусом. Склонил голову на бок и следующий вопрос задал по-польски. «Ты кто, парень? Ты поляк или чех?» «Я поляк, господин», — удивленно вытрачил глаза боцман. «А откуда именно? На мой взгляд, у вас южный говор», — не отставал странный пассажир. «Я родом из Котовицы, господин». Глаза боцмана расширились еще больше. «Я не могу. Встретить земляка здесь на краешке земли было каким-то чудом. Вот как? Я долго жил в Чинстохове, в монастыре. Это ведь совсем близко, я не ошибся. Ботсман только мотнул головой и впервые робко улыбнулся в ответ. Ладно, ступай к своему грузу. Пассажир отвернулся, давая понять, что разговор закончен. Стоя у леера по правому борту парохода Агасфер, продолжал рассеянно наблюдать за деловой суетой на берегу, поражаясь, как в такой сутолоке можно определить своё место для разгрузки или погрузки, или место встречи нужного человека. Всего 3 дня назад он ещё был в Нагасаки, играл с Цинишкой в новом домике, куда привёз их Асама. Домишко был в японском стиле. Лёгкая конструкция почти целиком состоящая из сдвижных рам затянутых плотной бумагой. Насте домик сразу не понравился. Она осматривалась и бродила по циновкам молча с поджатыми губами, хмурая и неразговорчивая. Единственным вопросом, который она задала, был вопрос о кухне. Где тут кухня? За домиком был крошечный садик, совсем не похожий на огромный сад мистера Дэмби. Несколько незнакомых южных деревьев, какие-то аккуратно подстриженные кустики. Яркие пятна цветов. В садике был и пруд, жалкая пародия на пруд старого шотландца. Вкопанная деревянная бочка, искусно замаскированная крупной галькой. Искра, поглядывая на жену, Гаспер чувствовал, что возникшая между ними стена отчуждения от перемены обстановки, вопреки надежде, не только не исчезла, она наоборот становится всё выше и крепче. Он пробовал шутить с Настей. Она не принимала шуток. пробовал поговорить серьёзно. Пообещал, что после Шанхайской командировки всё будет иначе. Будет другой дом, такой, какой ей хочется иметь. Будет настоящий сад, в котором Андрейке будет где поиграть и побегать. Насть отмалчивалась. Исчезнувшей куда-то на время, он сам привёл прислугу. Двух немолодых женщин славянского обличья. Одна отрекомендовалась Любой, вторая Галиной Семёновной. Люба вызвалась присматривать за Андрейкой, вторая заявила о готовности взять на себя несложное хозяйство. Закупку продуктов, готовку, уборку по дому и в саду. Словно не замечая женщин, Настя лишь поинтересовалась, а где они будут спать. А сама объяснила, что прислуга приходящая, женщины будут приходить только днем и по мере необходимости. «Здесь нет кровати, нет шкафов для белья и для посуды», заметила Настя. И мне не нужна кухарка, я хочу готовить сама. Господин Берг уезжает надолго, возможно, на несколько месяцев. А сам старательно делал вид, что не замечает её недовольства. Я полагал, что вам, госпожа Берг, будет легче переносить разлуку в окружении Рич своей национальности. Поверьте, было не просто найти в Нагасаки двух русских женщин. Впрочем, если вам они не понраву, они уйдут. Что касается мебели и прочего, то к вечеру всё будет доставлено. Ничего не сказав, Настя вышла в садик. Господин Берг, я ухожу. Вы не проводите меня немного? А сам он повернулся к госферу и скорчил лёгкую гримасу. Женщины, дескать, есть женщина. На улице он тем же ровным тоном продолжил. Это переходит все границы, Берг. За кого ваша супруга меня принимает, чёрт возьми? За дворецкого? Я офицер императорской армии, и я с репытаюсь перейти на неформальное общение с вашей семьёй. Это не значит, что госпожа Анастасия должна покрикивать на меня, да ещё в присутствии посторонних. Я не могу построить здесь для неё избу в русском стиле или каменное особняк только за тем, чтобы понравиться госпоже Берг. Я поговорю с женой, кивнула Гасфер. Но вы должны быть снисходительнее к ней, а сама сам. Большую часть жизни она провела в другой стране. в иной обстановке и окружении. «Так же, как и вы, барон!» – парировал японец. «Однако вы не капризничаете, соблюдаете такт и должное почтение!» «Я работаю на вас и занят важными делами. То сижу в тюрьме, то еду ревизовать резидентуру в Шанхай. Кстати, вы ничего не говорите насчет проездных и командировочных сум, Асамасан». А разве в Шанхае не поручите от мистера Демби деньги за проданную дырю в своем рыбоконсервном предприятии? И это уже знаете. Вы никак не даете мне забыть, что я у вас на крючке, Асам Асан. Но это не ответ на мой вопрос. Почему я должен при выполнении вашего задания тратить собственные деньги? Или в Японии разведка работает исключительно из патриотических соображений? Разумеется, перед отъездом вы поручите определённую сумму на представительские, скажем так, расходы. Что же касается всех остальных ваших трат в Шанхае, то не беспокойтесь об этом. Во-первых, консул Адагири уже предупреждён о вашем прибытии. Во-вторых, он и его банда сами будут совать вам во все карманы деньги, лишь бы вы по сыраре мне поражительные отчёты. Вряд ли тамошняя резидентура будет заботиться о моём денежном содержании. Если там поймут, что я накопал что-то, скорее всего, меня попробуют перекупить или отправить вслед за первым ревизором в вонючую и глубокую сточную канаву. Пароход наконец остановился, дав длинный протяжный гудок. А один из матросов, забравшись на кормовую надстройку, принялся отчаянно размахивать цветными флажками. Оповещает береговые портовые службы о своём прибытии и вызывает буксир. Догадался Гасфер. Я оказался прав. Вскоре из сутолоки пароходов и парусников у причала показались два буксира, направлявшиеся явно к морскому страннику. Переговоры с капитаном парохода шли на чудовищной мешанине из немецких, английских и китайских слов. По-видимому, они завершились успешно. Пароходная машина вновь застучала, и судно малым ходом под конвоем двух буксиров, насы которых были обвешаны мешками из брезента, стала приближаться к причалу. Агосфер с любопытством разглядывал причал, пытаясь определить там свободное место для швартовки парохода. Места кое-где виднелись, но причалить там, по разумению агосфера, могла разве что небольшая лодка. Наконец морской странник легонько ткнулся носом в замшелые бревна причала, а буксиры, отчаянно дымя и молотя воду винтами, принялись распихивать в стороны соседние суда. Агасфер ощутил толчок в корму, перешёл на несколько шагов и увидел третий невесть откуда взявшийся буксир, толкавший их пароход к причальной стенке. С соседних кораблей послышалась отчаянная ругань на немецком и китайском языках. Капитан морского странника с мостика в ответ орал что-то в рупор. После получасовой ругатни и толчков в корму и в левый борт, морской странник каким-то образом всё же сумел прижаться правым бортом к причалу. С носа и кормы на берег полетели тонкие лини, к которым были привязаны причальные канаты. Грохнули доски сброшенных сходней. А Гасфер подумал, что ничуть не удивился бы, если по этим сходням на борт ворвались бы разъяренные команды потревоженных соседних кораблей и устроили бы жестокую потасовку с новоприбывшим экипажем. Однако, к его удивлению, ругань тут же стихла, матросы с его корабля и соседних пароходов стали улыбаться друг другу, А капитан убрал рупоры и приспокойно закурил. А Гаспер пробрался к нему и осведомился. Я уже могу покинуть судно? Да, господин. Таможня в сотне шагов отсюда. Видите крышу длинного здания? Кивнул капитан и покосился на левую руку пассажира. Пара моих матросов поможет вам с багажом. Таможня в Шанхае простая формальность, господин. Вложите немного денег в ваши бумаги, и всё будет в порядке. Счастливо оставаться, господин. А сам заверил, что его непременно встретят. Однако встречающих не было видно, и Агасфер мрачно подумал, что ничего удивительного тут нет. Пойди-ка разберись тут в портовом бедламе, где не то что человека, пароход нужный найти целая проблема. Шагая за двумя матросами, тащившими его чемоданы, Агасфер ломал себе голову, что означают слова капитана "немного денег". Каких денег? Вряд ли таможенники придут в восторг от ян военного времени, которыми его в изобилии снабдила сама. Он также вручил ревизору немного английских фунтов и мексиканских долларов, которые, по его уверению, также имели в Шанхае свободное хождение. А вот какая тут местная валюта и каков курс тех же фунтов, не сказал. И что ему прикажете делать? Дашь мало-то, моженники оскорбятся и обозлятся. Много давать тоже не хотелось. Когда-то ещё попадёшь в банк с чеком старого шотландца Дэмби. Матросы взгромоздили на длинную стойку два небольших чемодана Агасфера, получили мелкую мзду и удалились, а Агасфер так и не мог пока решить, сколько вложить в свой японский паспорт. Стоявшие поодаль от стойки по другую её сторону, там оженики были европейцами. Не обращая на прибывшего внимания, они оживлённо переговаривались на английском языке. Сзади послышались быстрые шаги. Ягасфера глинулся. К нему приближались два рослых китайца, одетые в европейские костюмы и даже со щигальскими тростями в руках. Одновременно к нему двинулись наконец и два таможенника в форменных фуражках. Вновь прибывшие подоспели к Ягасферу первыми. Сняв шляпы канотяне учтиво поклонились, и один из щёголей осведомился: "Господин барон Берг, прошу прощения за то, что не встретили вас у борта прохода". Он встал немного не там, где мы его ожидали. Нас прислал консул Адагири господин барон. Одновременно проявили активность таможенники. Один из них принялся было открывать чемоданы, а второй, развернув бумаги о гасферау вы без вложения, сухо осведомился о времени и цели прибытия одинокого пассажировника изистой одежды. Минуточку, господин барон, зачем вы вообще пришли в таможню? У Карил один из встречающих. Приблизившись к стойке, он ткнул концом трости в крышку полуоткрытого чемодана и выхватил бумаги о гасфере у второго таможенника. Ты что, англичанин, не можешь отличить простого пассажира от гостя господина генерального консула Японии? После за этим он выпустил длинную очередь китайских фраз, от чего таможенники разулыбались и отступили от стойки. Встречающие подхватили чемоданы. Прошу за нами, господин барон. Консул Одагири прислал за вами автомобиль из своего гаража. Открытый белый автомобиль стоял чуть в стороне. Выскочивший шофер распахнул дверцы, ловко привязал чемоданы рядом с запасным колесом, сел на свое место и быстро помчался по причалу, распугивая народ клаксоном. Дежуривший у въезда в порт китаец едва успел поднять шлагбаум. Консульский шофер и не думал притормаживать. Не сбавлял он скорости на городских улицах, только непрерывно сигналил пешеходам и носильщикам с бамбуковыми коромыслами, обвешанными поклажей, и ловко объезжал рикши конные повозки. Шанхая было жарче, чем в Нагасаке. Лето здесь уже давно вступило в свои права. Такой же многолюдный Шанхай все же отличался от любого японского города. В глаза агосфера бросилось первое наиболее наглядное отличие. Тут по обочинам широких улиц громоздились зловонные кучи мусора, в которых копошились дети и бесчисленное множество облезлых тощих собак и кошек. Картина совершенно невообразимая для чистенькой и аккуратной Японии с её узкими улочками и ущельями. Это старое китайское поселение. Словно подслушав мысли Агасфера, китайский внул на кучи мусора. В японском и других settlement'ах такого вы не увидите, господин барон. Через несколько минут вы в этом убедитесь. Однако должен вам заметить, что Шанхай удивительный город. Его недаром называют Восточным Парижем. Это место, где сошлись и стали единым целым Европа и Азия. Агасфер машинально кивнул, хотя пока никаких признаков Европы не видел. Наконец машина резко повернула, и Агасфер словно очутился в Токио. Разве что здания по обе стороны улицы были преимущественно каменными. Да и сами улицы в японском саттельменте были гораздо шире. Поразило Агасфера и обилие автомобилей. В Японии они до сих пор были редкостными диковинами. Повернув ещё пару раз, шофёр лихо притормозил у солидного двухэтажного особняка, на крыльце которого развевался японский флаг. Один из сопровождающих, взбежав по крыльцу, распахнул тяжёлую резную дверь, второй подхватил чемоданы и двинулся следом за гостем. А того уже ждал молодой японец, очевидно, секретарь консула. Сломавшись в поклоне, он по-немецки приветствовал гостя. Добро пожаловать в Шанхай, господин барон. Генеральный консул его превосходительства Адагири-сан уже ожидает вас. А вашим багажом пообеспокоятся, господин барон. Прошу сюда. Японец небрежно махнул китайским провожатому Гасфера, и те с поклонами попятились к выходу. А Гасферу очень не хотелось оставлять здесь без хозяйского присмотра чемоданы, в одном из которых было оружие, но делать было нечего. Приёмная генерального консула Японии больше напоминала какую-то контору. Кроме отдельно стоящего секретарского стола, добрую половину помещения занимал десяток других, заваленных бумагами. Трещали телефонные аппараты, сновали бесчисленные рассыльные. Помимо величественной двери в кабинет консула, здесь были еще две двери. Из-за одной доносился пулеметный стук телеграфного аппарата, другая служила, очевидно, черным выходом для курьеров и служащих. Под потолком крутились электрические вентиляторы. Секретарь без доклада провёл Гасфера в святилище консула, и навстречу ему из-за стола поднялся Масунасуки Адагира, один из самых могущественных обитателей Шанхая. Кабинет генерального консула был немалым, и Гасфер, шагая навстречу ему, краем глаза отметил японский уголок с традиционным низким столиком на циновках и дюжиной подушек для сидения и облачания. Другой угол кабинета занимала европейская мебель, Длинный стол для заседаний с ширенгой кресел вокруг, и наконец, сам монументальный рабочий стол консула. Отметила Гасфера удивительную атмосферу прохлады, царившую в кабинете. Добро пожаловать в Шанхай, господин барон. Консул с достоинством поклонился, протянул для приветствия руку. Здравствуйте, ваше превосходительство. Также по-немецки церемонно ответила Гасфера, саживаясь в предложенное кресло по одну сторону длинного стола. Консул присел на соседнее кресло. Начиналось непременное прелюдия серьёзного разговора. Как доехали? Спокойным ли было море? Благодарю, до Гири сам всё было чудесно, тем более что я был единственным пассажиром корабля и таким образом избежал шумных оркестров на жилевых соседей и прочих сомнительных атрибутов морского путешествия. О, господин фон Берк любит покой и одиночество? Лучшее одиночество, может быть, только приятная беседа с достойным человеком, господин консул. Задавая вопросы с самым непринужденным видом, японец не сводил с лица госфера цепкого взгляда глаз щелочек, а, внимательно выслушивая ответы, несколько поптичьи склонял на бок большую голову с прижатыми к черепу ушами. «Простите, барон, но я никак не могу определить, в какой части Германии вы жили и работали. У меня здесь множество немецких друзей, но ваш выговор ставит меня в тупик», уже через несколько минут беседы заявила Дагири. У вас тренированный слух, о дагирисан. В Германии я обязан только именем. Родился и вырос я в другой стране. Но вы говорите также и по-японски? Немного, господин генеральный консул. А по-китайски? В Шанхае умение говорить на стяжнем диалекте снимает множество проблем, барон. Увы, агасфер развёл руками. Ничего страшного. Он успокоил его консул и тут же перешёл к деловой части разговора. Мне сообщили, что вы прибыли с большими полномочиями, господин барон. Ничего страшного, пошутила Гасфер, доставая бумаги японского мида и предписания императорского штаба. Обычная деловая поездка до де Гирисан. Кстати, на улице нестерпимая жара, а ваш кабинет напоминает оазис приятной прохлады. Не откройте секрет, господин генеральный консул. «Никакого секрета, барон, в смежном помещении и в подвале есть холодильные установки. Электрические вентиляторы гонят оттуда холодный воздух через незаметные щели». Рассеянно ответил консул, внимательно читая документы о госфере. Закончив чтение, он учтиво вернул бумаги гостю и вновь поднял на него цепкий взгляд. «У вас действительно обширная полномочия, барон». Они абсолютно категоричны, но тем не менее вызывают некоторые вопросы. Например, о Дагирисан. По сути дела, мне приказано показать вам всю мою кухню. Скажите, пожалуйста, господин фон Берг, неужели в Министерстве иностранных дел недовольны работой, которую я организовал в Шанхае? У мида и императорского штаба есть ко мне претензии? Дело не в недовольстве и не в претензиях, которых, по моим сведениям, вовсе нет, отогиресан покачал головой Агасфер. У вас тут самая, пожалуй, большая из наших зарубежных резидентур. Сотни наблюдательных агентов? Ты сейчас ведомителей? Я позволил бы себе сравнить Шанхайскую резидентуру с Айзбергом наоборот, господин консул. Айзберг наоборот? поднял брови консул. Боюсь, что не понимаю вас. Настоящий айсберг представляет собой огромную плавучую ледяную гору. Однако над поверхностью моря видна только верхушка этой горы. Основная же масса айсберга не видна. Здесь, в Шанхае, получается наоборот. Деятельность многочисленных шпионов, наблюдателей, агентов и осведомителей сомнений не вызывает. А вот насколько эффективно используется этот огромный потенциал. Мне приказано изучить опыт работы вашей пятёрки. проанализировать его и сделать соответствующее резюме. То есть сделать видимой для штаба и министерства работу шанхайской верхушки. На основании увиденного мной императорский штаб либо примет соответствующие рекомендации для резидентур в других странах, либо укажет вам на необходимость тех или иных изменений. Последнюю часть монолога Агасфера консул выслушал с прикрытыми глазами, откинувшись на спинку кресла и чуть пошевеляя пальцами сцепленных на животе рук. Когда гость замолчал, Адагири ещё несколько мгновений сидел с закрытыми глазами, молча продолжая двигать пальцами. Наконец, словно очнувшись, он открыл глаза и положил руки на стол. Сравнение с айсбергом очень образное, господин барон. Благодарю вас за откровенность. Но вопросы остаются. Почему Tokyo прислал ко мне европейца сносно говорящего по-японски и совсем не знающего китайского языка? Наша национальная разведка во многом принципиально отличается от работы европейских спецслужб. Насколько правильно может оценить работу японского разведцентра человек, не родившийся и не выросший в Японии? Плохо знакомый со многими нашими национальными традициями и особенностями. У вас уже есть опыт подобной оценки работы других резидентур? Ваш первый вопрос лучше адресовать моему руководству, господин консул. Исходите из реальности. Я здесь. На ваш второй вопрос я не имею права отвечать. Простите, пожалуйста. Ещё раз благодарю за откровенность. Склонил голову консул. Можно считать, что наше знакомство состоялось. У меня осталось лишь несколько второстепенных рабочих вопросов. Когда вы желаете познакомиться с остальными членами нашей разведочной комиссии? Где бы вы хотели поселиться, будучи в Шанхае? Какая помощь людьми и техникой вам необходима? Намерены ли вы использовать для связи с Японией наши каналы связи или вам предоставлены иные, неизвестные мне каналы? Со своей стороны, я мог бы предложить вам удобное жильё из двух комнат в здании консульства с отдельным входом. В вашем распоряжении также будет один из автомобилей моего гаража. Хотите с шофёром, хотите ездить сами. В ваше распоряжение поступает также один из моих помощников, говорящий по-японски и по-немецки. А также одинаково превосходно владеющий наиболее распространёнными китайскими диалектами. Телефон, телеграф, дипломатическая почта также к вашим услугам. Кроме этого, я рекомендовал бы вам при перемещениях по городу пользоваться услугами моей охраны. Шанхай весьма опасный город. Благодарю за содействие, господин консул. С вашей пятёркой я хотел бы познакомиться уже сегодня. Жильё мне рекомендовано снять отдельно, либо использовать для этого одну из ваших конспиративных квартир. С телефоном, разумеется. Авто с шофёром прекрасно, так же как и ваш помощник. От охраны я, пожалуй, откажусь. Признаю, что я хмм, разносторонне подготовленный человек. И вам не мешает? А догири кивнул на неподвижную левую руку гостя. А Гасфер рассмеялся, решив пустить немного пыли в глаза нахального японца. «Хотите порядок, Гирисан? Вы выставляете против меня трех лучших ваших специалистов по боевым искусствам, и я наглядно убеждаю вас в том, что не нуждаюсь в охране. Только, боюсь, мне придется убить своих противников». «А если четырех?» По невозмутимому лицу японца было невозможно понять, принимает он шутку, или всерьез обдумывает условия предложенного пари. «Четырех?» А Гасфер задумчиво поскреб подбородок. «Тогда только по завершении моей миссии в Шанхае, господин консул. В схватке с четырьмя противниками я могу получить ранение, которое помешает мне выполнить более важную задачу. Но мы, кажется, ушли несколько в сторону, ваше превосходительство». «Извините, барон». Консул встал, вернулся за рабочий стол и нажал незаметную кнопку под столешницей. Сейчас мой человек отвезет вас на одну из лучших квартир. Она расположена недалеко от границы французской концессии. Не понравится, поищем другую. В шесть часов вечера моя пятерка, как вы ее именуете, будет здесь. Автомобиль за вами к этому времени я вышлю. Есть ли необходимость подготовить для вас какие-либо документы? Для начала я предпочитаю просто личное знакомство и выработку условий сотрудничества. Конечно, хотелось бы взглянуть на оперативную карту Шанхая, реестр низового звена, банковскую и таможенную документацию. При условии существования таких бумаг на одном из языков, которыми я владею, скажем, на немецком или английском. Частично, но я могу распорядиться подготовить для вас перевод всех бумаг, которые вас интересуют. Ангасфер рассмеялся. Думаю, вы не хуже меня знаете разницу между оригиналом документа и его переводом. но не будем сейчас на этом зацикливаться. Что есть, то есть. В таком случае не смею задерживать, господин барон. Устраивайтесь и отдыхайте. Агосфер решил остановиться в первой же показанной ему квартире недалеко от французского поселения. Две небольшие комнаты, ванная с душем и европейский туалет, наличие черного выхода. Понравилось Агосферу и, и то, что совсем рядом с окном проходила наружная пожарная лестница. Чем не третий выход. Под другим окном виднелась крыша какой-то пристройки, на которую при необходимости можно было легко спрыгнуть. Вот и четвёртый выход. Рядом с телефонным аппаратом лежал справочник абонентов. Раскрыв его, он убедился, что китайские иероглифы продублированы в нём на английском языке. Судя по толщине справочника, по телефонизации Шанхая оставил Токио далеко за собой. Искать другую квартиру значит зря терять время, подумала Гасфер. Наверняка везде имеются какие-то слуховые ходы для подслушивания, а в стенах можно поклясться есть замаскированные отверстия для подглядывания. Их поиском и возможной нейтрализацией он займётся на досуге несколько позже. Он повернулся к молчаливому сопровождающему. Эта квартира меня вполне устраивает. Есть только несколько пожеланий. Мне нужна европейская мебель, Стол, несколько стульев и кресел для посетителей, кровать. Ну и минимальный набор кухонных принадлежностей. Кофеварка, чайник с пертовкой или её местная замена, несколько чашек. Кроме того, мне нужны карта Шанхая, предпочтительно на китайском и каком-либо из европейских языков, а также список телефонов, по которым я всегда смог бы связаться с руководителями пятёрки. Это можно устроить или необходимо сказать о своих пожеланиях господину консулу? Ваши пожелания будут выполнены, господин барон. Что-нибудь ещё? Господин генеральный консул упомянул что-то о секретарe полиглоте, знающем китайские диалекты и пару европейских языков. Я хотел бы совершить ознакомительную поездку по Шанхаю с нужными мне пояснениями. Китаец подошёл к телефону, произнёс в него несколько фраз и доложил: Он прибудет через час, господин барон. Его зовут Ван. Хорошо, любезный. Я как раз успею принять душ и переодеться. Вы свободна. Поклонившись, китаец молча повернулся и вышел, положив на тумбочку возле входной двери ключи. Агафер принял душ, переоделся, выбрав для этого светлые лёгкие брюки и белую сорочку. Полотняный пиджак, слегка помявшийся в чемодане, он положил на кровать, заранее сунув в карман Браунинг. Подержав в руке Маузер, он с сожалением спрятал его опять в чемодан. Оружие надёжное, но слишком велико, чтобы незаметно поместить его под лёгкую одежду. Усевшись на скамью, он принялся изучать телефонный справочник, надеясь найти там нужные ему номера. Он не сомневался, что адагире непременно приставят к нему, кроме официального сопровождающего, ещё и хвост. Однако, скорее всего, наблюдение будет организовано после сегодняшнего вечернего рандеву с пятёркой. Значит, кое-с кем он сможет повидаться уже сегодня. Наверняка встреча с Адагири и его окружением закончится где-нибудь в ресторане. А Гаспер снова взялся за справочник и вскоре нашёл там телефоны и адреса лучших ресторанов Шанхая. Запомнив их, он стал терпеливо ждать своего гида по имени Ван. Гид оказался жизнерадостным китайцем средних лет. Усевшись рядом с Гасфером на заднее сиденье присланного авто, на серой раз закрытого тёмно-серого Renault, Ван немедленно начал экскурсионное пояснение. В 1845 году первый британский консул сэр Джордж Балфур подписал с городскими властями соглашение о землезаконодательном договоре, определившее первоначальные границы иностранного поселения и порядок землепользования, в том числе запретившее китайцам селиться в этих границах. Любопытно, заметила Гасфер. Между тем улицы полны китайцев. Ничего удивительного, пожал плечами Иван. Со временем законы начинают терять силу или попросту забываться. На чём это я остановился? Ах, да, китайцы и иностранцы. Иностранные державы затем поделили отведённую часть городской территории на три поселения. Французская концессия расположилась между ядром китайского поселения, обнесённым городской стеной и улицей Янцзян, позже переименованной в Авеню Эдуарда VII. Британская концессия растянулась вдоль улицы Янцзян до Суджоу. Американская концессия на северо-восток от неё. План застройки в границах иностранного поселения предусматривал основные улицы, кладбище, церковь и подром. В течение последующих лет при застройке городской территории иностранные колонисты использовали малейшую возможность для расширения своей территории, и к концу 19 века иностранное поселение занимало площадь в четверых большую, чем это было предусмотрено первоначальным соглашением. Угу, кивнула Гасфер. В Америке говорят: "Дай чернокожему пальцу, он откусит всю руку". «Всю руку! Ха-ха!» <смех> – жизнерадостно отреагировал Ван и продолжил. «Примечательно, что в центральной части города, улицы, которые расходятся от центральной точки на запад на восток, получили название китайских городов, а улицы, параллельные Бунду, – название провинций. Что такое Бунт? О, господин барон, Бунт является, без сомнения, старейшей улицей города, возникшей на месте бечевника, ведущей вдоль берега реки. Но как, спросите вы, Бунт получил свое название?» Бунд это слово из языка Хиндустана, означающее создание насыпи, укрепление вдоль берега реки. И это слово использовалось применительно к набережной первыми колонистами из Восточной индийской компании. Простите, что опять перебиваю, господин Ван. Я обратил внимание на одинаковые бело-красные будки. По-моему, там виднеются телефоны? Совершенно верно, господин барон. Это так называемые общественные телефоны. «Заходишь в будку, бросаешь монетку и звони, кому хочешь». «А какую монетку надо бросить?» «Вот такую». Ван вынул из кармана несколько тонких серебряных монет. «Это Таэль, старая денежно-весовая единица Юго-Восточной Азии и Китая». «Вы не поменяйте мне несколько таких Таэлей, мистер Ван?» А Гасфер достал из бумажника английский шиллинг и протянул гиду. «Мне хотелось бы попробовать позвонить». На английский шиллинг? Боюсь, у меня не найдётся столько тайлей, рассмеялся Ван. Менялы в лавках дадут вам за шиллинг целую кучу тайлей. Берите просто так. Агасфер хлопнул шофёра по плечу. Остановитесь у любой телефонной будки. Я помогу помочь вам разобраться с уличным телефоном, засуетился Ван. Прошу вас оставайтесь в машине. Я хочу сам, твёрдо заявил Агасфер. Апустив в щель монету, Агасфер назвал ответившему телефонисту номер японского консула. После коротких переговоров с помощниками консула Адагири взял трубку. Господин барон, что случилось? Ровным счётом ничего, Адагири-сан, хохотнула Агасфер. Сейчас мы с господином Ванама осматриваем город. Я хотел лишь поблагодарить вас за такого знающего гида. Не называйте его господином барон. Так можно разбаловать моих слуг. Просто вам этого вполне достаточно. Хорошо, господин консул. Ах да, у меня есть вопрос. Не могли бы мы сегодня вечером после знакомства с вашими помощниками посетить хороший шанхайский ресторан? В Токио я вел жизнь Аскета и... Все, что вам будет угодно, барон. Хотите в ресторан? Какой? Мне все равно, Адагири-сан. Лишь бы там не было громкой музыки и навязчивых женщин. Типичный ресторан Шанхая. Тогда я предлагаю серебряный заоблачный дождь, господин фон Берг. Звучит очень поэтично. Спасибо, Ада Гири-сан. Повесив трубку, Агосфер тут же бросил в щель телефона еще одну монету и назвал номер. Шотландский королевский банк на проводе. Через несколько мгновений ответила трубка. Меня зовут господин Берг, я приехал из Токио и имею финансовое поручение к вашему банку. Уточните, пожалуйста, характер получения, господин Берг. У меня переводной вексель в Шотландский королевский. Я хотел бы открыть у вас счёт. Нет проблем, господин Берг. Мы работаем с 8 утра до 4 часов пополудни. Добро пожаловать в наш банк, мистер Берг. Агасфер вернулся к автомобилю. Карауливший его китаец почтительно распахнул дверцу, поклонился. Устроившись на заднем сиденье, Агасфер раскурил сигару. Телефоннизация это очень удобно, господин Ван. Консула де Гири пригласил меня нынче в ресторан Серебряный заоблачный дождь. Вы на короткой ноге с самим господином консулом? Почтительно осведомился Ван. Это очень могущественный человек. А где, кстати, расположен этот ресторан? Мы можем подъехать туда сейчас. Нет проблем, господин барон. Ван отдал шеферу распоряжение. Поворачивай на Авеню Эдуарда VII. Кстати, мы уже проезжали мимо Это на самой границе британской территории Шанхая. Обратите внимание, господин барон, на то, что здесьние улицы гораздо просторнее, такйских, к примеру. Европейцы первым делом сначала установили ширину улиц от 20 до 25 футов, а позднее их ширина была увеличена до 40 футов. Первые улицы, идущие на запад от Бунда, изначально были названы в алфавитном порядке, чтобы их легче было запомнить: Кантон, Фуцзяо, Ханкоу, Нанкин, Пекин и так далее. Вторая по известности после Бунда улицы Нанкин-роуд. Да её переименование имело китайское название Большая верховая дорога, и улицы в южной части до сих пор называются верховыми номер 2, 3, 4 и 5 и так далее. Я не слишком быстро говорю, господин барон. Нет-нет, очень интересно, мистер Ван. Продолжайте, прошу вас. В начале каждая из трёх иностранных колоний существовала как отдельное государство со своими порядками, собственной администрацией и полицией. Затем в 1863 году британские и американские консулы договорились об объединении колоний под управлением общей администрации Шанхайского муниципального совета. Французская колония между тем пожелала сохранить свою независимость. С того времени в Шанхае соседствуют три района, каждый со своей администрацией и законами: китайское поселение, французская концессия и международное поселение. А вот и ваш ресторан, господин барон. Как ни старался Агосфер, китаец выскользнул из машины раньше него и, захлопнув дверцу, сделал попытку сопроводить его. Агосфер отрицательно покачал головой, и Ван с явным сожалению остался возле автомобиля. Агосфер тем временем быстро пересек широкую площадку перед входом и зашел в распахнутые двери ресторана, обвешанные по местному обыкновению бумажными фонариками. К посетителю тотчас со всех сторон бросилась ресторанная прислуга, Однако тот предостерегающий поднял лоби руки. Не сейчас, вечером. Пока я хочу посмотреть убранство. Как будет угодно господину. А Гасфер постоял на пороге обоих залов ресторана. Сейчас днём здесь было мало посетителей и вернулся к автомобилю. Всё, можно ехать дальше, господин Ван. А, кстати, это не опасный район. Шанхай вообще опасный город, господин барон, особенно в ночное время. А для европейцев старые китайские поселения опасны в любое время суток. Особенно там не любят русских. Почему именно русских? Их здесь много? Не очень. Русские хитростью выманили у Китая территорию Маньчжурии. Здесь считают, что именно их алчность послужила поводом к войне с Японией. Отголоски этой войны чувствуются и здесь, господин барон. Однако территория англо-американского settlement достаточно безопасна. Здесь патрулирует своя полиция, не китайская. Вообще же должен заметить, господин барон, разделение Шанхая на зоны проживания создаёт здесь ситуацию правовой путаницы, позволяющей избежать наказания за совершённое преступление элементарным путём перемещения из одного района в другой. Это создаёт в городе благоприятную обстановку для криминальных элементов. Кроме того, отсутствие центральной власти привлекало в город непрерывный поток беженцев, а вместе с ними сюда хлынули и преступные элементы. Господин Ван, попросите шофёра остановиться возле той телефонной будки, перебил рассуждения своего гида Агасфер. Мне надо сделать ещё один звонок. Убедившись, что Ван остался в автомобиле и не подслушивает, Агасфер назвал телефонисту ещё один номер справочника и вскоре услышал в трубке тягучий голос: "Детективное агентство Додсон и сын. Здравствуйте, я приезжий, и мне, пожалуй, могут понадобиться ваши услуги, мистер Додсон." произнёс по-английски Агасфер. Меня зовут мистер Майкл. Внимательно слушаю вас, мистер Майкл. Ваше бюро выполняет поручения финансового характера. Всё, что угодно за ваши денежки. Хмыкнули в трубке. А что именно вам угодно? Мне предлагают долю в одном предприятии, но прежде мне хотелось бы негласно навести справки о будущих партнёрах, мистер Додсон. В частности о некоторых счетах Это выполнимо, но, мне кажется, мистер Майкл, что это не предмет обсуждения для телефонного разговора. Может быть, вы заедете в наше бюро, и мы всё спокойно обсудим? Прежде я хотел бы получить принципиальное согласие. У вашего бюро есть свои люди в шанхайских банках, включая филиалы иностранных. Допустим. Правда, хочу сразу предупредить, что доступ к чужим банковским счетам удовольствие не из дешёвых, мистер Майкл. Это не имеет значения. «Расходы меня не останавливают», — заверил Огосфер. Он пошуршал у слухового рожка трубки первой попавшейся бумагой из кармана, имитируя поиски в настольном ежедневнике. «Так, сегодня вечером я ужинаю с будущими партнерами в ресторане «Серебряный заоблачный дождь». Перед этим визит в мой банк. Мистер Додсон, а не могли бы мы встретиться в шотландском Королевском? Я не хотел бы, чтобы мои партнеры знали, что я навожу о них справки». Я назову вам то, что меня интересует, и при необходимости сразу решу проблему с авансом. Скажем, в половине четвёртого. Нет проблем, мистер Майкл. Мой младший партнёр будет там. А как я его узнаю, мистер Додсон? Красная орхидея в петлице пиджака. Шрам на левой щеке. Чётко прозвучало в трубке. Его зовут мистер Прат. Джек Прат. Спасибо, мистер Додсон. Но наш первый разговор будет коротким. Я не хочу, чтобы мои будущие партнёры что-то заподозрили. Наши приоритеты интересы клиента и полная тайна обращения к нам, мистер Майкл. Генеральный консул Адагири поднял глаза на военного атташе консульства, полковника Йоситаро Мори. Почтительно поздоровавшись с хозяином кабинета, тот по его знаку прошёл в японский уголок и устроился там на подушках. Выскользнувшая из незаметной двери прислужница, опустившись на колени, поставила перед гостем чайник, наполнила чаем чашку. Мори был новым членом пятёрки и появился в Шанхае 8 месяцев назад. Он заменил своего предшественника, неофициального представителя генерального штаба капитана Цуниоси. С Цуниоси консулу работалось легко. Свой человек в Генштабе услужливо предоставила Дагири всю имеющуюся на него информацию. Согласно которой тот до назначения в Шанхайское консульство был снят с командования крейсером по причине полного разложения дисциплины в экипаже. В полученном консулом досье на новичка подробно рассказывалось о том, что группа сержантов и капралов за короткое время превратила крейсер в настоящий притон с азартными играми. Сержанты открыто занимались ростовщичеством, ссужали втянутым в выигрым матросам деньги под грабительские проценты. Должников заставляли писать письма родным с просьбой выслать деньги. жестоко избивали. Особо упорных подвергали пыткам, в том числе из арсенала старых пиратов. Обрезав левями, сбрасывали в море на ходу судна. Несчастные захлёбывались морской водой, несколько человек погибли. Матросы пробовали жаловаться на невыносимую обстановку офицерам, но толку от этого не было. Пытки и издевательства котировались в экипаже как инструмент воспитания духа настоящих воинов. Простые матросы были уверены, что корабельные ростовщики и вымогатели делились прибылью с некоторыми офицерами и самим командиром Цуниоси. Однажды доведенные до ума иступления жертвы объединились и подняли на крейсере настоящий бунт, убив и выбросив за борт нескольких наиболее рьяных обидчиков. Были жертвы и среди восставших. Гибель сразу десятка матросов и сержантов скрыть оказалось невозможно, и обстановкой на крейсере заинтересовалось высокое начальство. После недолгого расследования два десятка ростовщиков из числа сержантов попали под трибунал и были повешены. Потакающие им офицеры были списаны с корабля и попали в военную тюрьму. Сам Цуниоси отделался понижением в чине и списанием на берег без права служить в императорском флоте. До трибунала дело не дошло, и когда неизбежный шум несколько поулёкся, командование штаба решило убрать его подальше от Японии. Старые связи помогли ему получить место военного советника в Шанхайском консульстве. Ознакомившись с Дейяном Цуньюоси, консул без колебаний вызвал того на откровенный разговор, и разжалованный моряк без малейших колебаний согласился принимать участие в финансовых аферах Пятёрки. Всё шло как по маслу. Пятёрка неустанно укрепляла своё положение в Шанхае, не забывая и о себе. Недовольство и серьёзную тревогу у консула Адагири вызывало лишь появившееся у Цуньюоси пристрастие к опью и виски, а также привычка сорить в пьяном виде деньгами. Он несколько раз пытался втолковать ему опасность подобного безрассудства. Но Цуниоси, как говорится, закусил у дела и не желал ничего слушать. Видимо, слухи о выходках Марика дошли до генштаба, и однажды его вызвали в Токио для дачи объяснений. Впрочем, до Токио Цуниоси не добрался, и, соответственно, обратно в Шанхай не вернулся. Пятерка, не без оснований, опасаясь, что на допросах третьей степени тот может выболтать лишнее, позаботилась об этом. Торговая шхуна, на которой Цуниоси отбыл на родину, была заминирована бомбой с часовым механизмом и бесследно исчезла вместе со всем экипажем. А вместо Цуниоси из Токио был прислан Йоситаро Мори. Консул и трое его оставшихся помощников некоторое время присматривались к новой темной лошадке, появившейся в их конюшне. Адагири тщетно пытался разузнать о прошлом море. Более всего его интересовали Гришки, новичка по служебной линии. Однако либо их не было вовсе, либо они были тщательно замаскированы. Если вся официальная деятельность Шанхайского разведцентра под руководством генерального консула Адагири считалась тайной, то криминально-финансовые операции пятёрки, втихомолку разрешённые такийским руководством разведцентра императорского штаба для пополнения специальных тщательно укрытых банковских счетов разведслужб Японии, носили сверхсекретный характер. Придуманная Адагири, входящим в пятёрку управляющим Шанхайским филиалом Yokohama Special Bank, господином Чо, схема укрытия части криминальных доходов разведцентра и их увода для личных нужд пятёрки требовала чрезвычайной осторожности. Партнёры ясно понимали, что в случае их разоблачения им нечего рассчитывать даже на трибунал. Предательство в своих рядах спецслужба никогда не потерпела бы. Между тем действующая в Шанхае преступно-финансовая схема носила характер производственного непрерывного цикла. Их невозможно было ни свернуть, ни приостановить. Это грозило крахом всей системы. Особенностью было и то, что держать одного из членов пятёрки в стороне от тайной деятельности было невозможно. Это требовало безусловного доверия друг другу. Посовещавшись с подельниками о дагире, решил рискнуть и ввести Йоситару Мори в курс всех дел. К величайшему облегчению сообщников Мориу, узнав об обкрадовании второго отдела Генштаба, не высказал ни возмущения, ни протеста. Он легко принял на себя часть дополнительных обязанностей пятёрки и еженедельно стал получать свою долю тёмных доходов. Консул вздохнул с облегчением, однако неустанно присматривался к новому члену конгломерата. Поистине звериная интуиция Адагири неустанно нашёптывала ему, что Йоситаро Мори человек с двойным дном. «Чем порадуете море?» Консул тяжело опустился рядом, отмахнулся от служанки с ее чаем. «Как там наш гость?» «Он выбрал первую же квартиру в бординге, которую ему показали, Ада Гирисан», начал докладывать Мори. Сокращенное наименование бординг-хауса, так называемого доходного дома. Первоначально бординги были приютами моряков, отставших от своих кораблей или ищущих работу в море. Чаще всего квартиры в бордингах были разбиты на комнаты или углы, населенные беднотой. Попросил кое-какую европейскую мебель и сразу же пожелал совершить ознакомительную поездку по Шанхаю. Пока он катался, мои люди тщательно проверили его багаж и нашли пистолет системы Маузер, одежда и белье японского производства. Как доложил Ван, поездка по Шанхаю длилась чуть меньше двух часов, после чего однорукий вернулся на свою квартиру и попросил прислать автомобиль для поездки в банк. За квартиры и присматривают, разумеется. А что с его ознакомительной поездкой? Ничего особенного. Обычные вопросы человека, впервые попавшего в Шанхай. Трижды звонил из муниципальных телефонных будок. Один раз, как мне доложили, в Амадагирисан, и сразу в Шотландский королевский банк. Третий звонок был сделан после краткого визита в ресторан. Да, кивнула Дагири. Однорукий поблагодарил меня за толкового гида и выразил пожелание посетить после нашей вечерней встречи типичный шанхайский ресторан. Он имел в виду какой-то конкретный ресторан на Дагирисан. Нет, ресторан я предложил сам. Однорукий не возражал. Удалось выяснить, куда был сделан третий звонок. Пока нет от Дагирисан. Морис с сожалением развёл руками. Этот остолоб Ван не рискнул подслушать. Я связался с нашим человеком с подстанции, и он сообщил, что звонки из общественных телефонов почти никогда не прослушиваются. У них есть список неблагонадёжных и подозрительных абонентов, и всё внимание обращено на них. Сейчас сюда привезут телефониста, который дежурил во время третьего звонка однорукого. Иногда они подслушивают разговоры просто из любопытства. Консул бросил на море быстрый взгляд. Мне не нравится этот третий звонок море. То, что Однорукий звонил мне и в банк, это понятно. Кстати, передайте Вану, чтобы он непременно узнал, что именно связывает Однорукова с шотландским банком. Даже если наш гость запретит Вану идти с ним в банке, я смогу это выяснить и сам. Отрадно слышать. Но этот проклятый третий звонок, Мори. Кому еще мог звонить человек, только что приехавший в Шанхай, ранее тут не бывавший? Я лично допрошу телефониста. но не исключаю, что тот действительно не слушал разговор. Тогда ответ на ваш вопрос просто напрашивается, Адагири-сан. Я думаю, что человек из Токио приехал не один. Первыми двумя звонками он усыпил бдительность Вана, а потом сообщил кому-то о своем прибытии. Если это так, то сообщник Однорукого наверняка прибыл в Шанхай раньше этого Гейдзина. Похоже, за нас взялись всерьез, Адагири-сан. Поработайте с телефонистом как следует, Мори. Я тоже склоняюсь к вашей версии, но... Почему он не позвонил своему сообщнику сразу же после того, как связался со мной? Я тоже много думал об этом, — почтительно поклонился Мори. Здесь надо рассматривать два варианта Адагири-сан. Либо он должен был звонить в строго определенное время, либо сообщил о ресторане, в который вы его пригласили. Зачем? Не знаю, Адагири-сан. Возможно, он хочет показать сообщнику всю верхушку Шанхайской резидентуры. Странный звонок. Очень странный Мори. Может, нам поехать в другой ресторан на всякий случай. Скажем, что в названном мною оказался плохой выбор блюд или что-нибудь ещё. Простите, Адагири-сан, но в этом случае одна руки может заподозрить что-то и добьётся своей цели иным путём, незаметно для нас. Лучше заранее направить в ресторан Серебряный за облачный дождь несколько опытных агентов, которые обеспечат нашу безопасность и будут наблюдать за другими гостями. Это разумно, Мори. Займитесь этим, пожалуйста. Консул тяжело поднялся с подушки и направился к своему рабочему столу. След за ним встал, бросив свой недопитый чай и Мори. Поклонившись в спину Адагиру, он выскользнул из кабинета и направился в подвальное помещение консульства. где, помимо всего прочего, была оборудована и специальная, полностью звукоизолированная комната для допросов. Спускаясь по лестнице, Йоси Таро Мори спрашивал себя, не допустил ли он ошибки, умолчав о самой главной находке, сделанной в квартире Однорукова. Этой находкой было служебное удостоверение майора контрразведки Генерального штаба Сухопутных Императорских сил Японии, тщательно спрятанное в крышке одного из чемоданов Однорукова. Сам Мори не был ни контрразведчиком, не засланным в пятерку консула-предателем. Несколько довоенных лет он провел в России и паре других стран Европы, легко справляясь с обязанностями резидента под прикрытием дипломатической службы. А еще он был умным человеком, и сразу увидев поистине безграничные возможности шанхайской резидентуры, решил сыграть свою игру.